Новые формы, новая живопись картин часто ставили его в тупик, а пейзажисты-импрессионисты приводили в раздражение. Чтобы получить его голос за интересную, но по-новому написанную вещь, близкие ему товарищи брали Репина на буксир. Подводили к баллотируемой картине и осторожно расхваливали ее. В большинстве случаев Репин как бы поддавался внушению и соглашался с оценкой ь товарищей. Модернисты не любили Репина, обвиняли его в непонимании красоты, приписывали ему даже мещанство. Для них Репин был прост й груб, а красоту, которую все же они не могли исключить из его произведений, они объясняли случайностью. Репин, по их мнению, не искал красоты, а натолкнувшись на нее случайно, умело передавал видимое. Он забрасывал в жизнь огромный невод и вытаскивал на поверхность в с ё что в него попадало, и ценное, и мусор. На самом деле это было совсем не так. Как и все передвижники его времени, он зарядку получал чаще всего от литературы, улавливая идеи народничества. Более слабые его товарищи тонули в публицистике, теряя самое главное в искусстве художественное воплощение образа. Огромный талант Трепина выручал его и выводил на широкий простор живописных задач. Чутьем художника он находил яркие образы для воплощения своих идей, облечь же их в живописные формы для него огромного мастера, не представляло трудностей. Поленов удивлялся неутомимости Репина в работе и легкости, с какой он справлялся с натурой. Когда они в 70-х годах жили в Париже, то в кружок русских художников приходили французские литераторы и художники. Тогда же появилась впервые фотография, которой художники увлекались и делали много снимков. Репин тоже попробовал аппарат и накрыл голову сукном. Но скоро бросил экспозицию. «Да тут удушиться можно», — говорил он. «И кому в голову пришло изобретать этот аппарат, когда можно просто нарисовать портрет?» И действительно, углем он делал подряд несколько рисунков портретов, которые, как художественные произведения, вернее, правдивее передавали натуру, чем фотографии. И когда мы надрывались при рисовании с натуры, вспоминал Поленов, Репину она давалась так легко, точно он играл на балалайке. Я застал Репина в зените его славы. Общество, мецнаты е преклонялись перед ним, считали, что он может все сделать и обращались к нему с различными заказами, от которых ему приходилось отказываться. «Московский коллекционер-купец Свешников приставал ко мне. Попросите Илью Ефимовича, чтобы он написал мне такую картину. Поет артистка Патти, а слушает ее не пустая голова, как я, или другой такой же, а сам великий муж Илья Репин, который может оценить ее как великий великую». Репин смеялся, когда я передал ему эту просьбу. Скажите, пожалуйста, п а т и куда еще не шло? о себя, великого мужа, пришлось бы писать с затылка. Когда идеи народничества стали выдыхаться в литературе, а жизнь в эпоху реакции не давала ничего для широкого размаха в искусстве, Репин приостановился в своем творчестве. На темы современности ответил лишь картинами дуэли, при узаконении ее Александром Третьим. Один вариант дуэли приобретен Флоренцией. В нем есть нечто от мелодрамы. Другой — в Третьяковской галерее.